Письмо 136. -е. Мария Львовне Боленской, 1905 год, июня 7 -го, Ясная Поляна. «Милая Машенька, сажусь писать письма и рад, что первое неотвеченное твое. У нас суета, роскошь, праздность, недоброта и притом жара. И я физически здоров, но духовно слаб. и хочется пожаловаться, хотя и жаловаться не на что, кроме как на свою слабость». Мама здоровья заметно лучше с тех пор, как она по совету докторов лежит четвертый день. Она спокойная, и с ней мне хорошо. Был Чертков, с которым было очень хорошо, примечание первое. Здесь милый Поша, с которым тоже прекрасно, и дети его славные. Вы на них наклеветали, примечание второе. Все хорошо, а хочется жаловаться, но не буду больше. Сейчас приехала Анночка и Кристи, примечание третье. «Как жаль, что ты ослабела здоровьем. Я говорю, жаль по старой привычке, а этого жалеть нечего. Вот когда духовно, как я, ослабеешь, это жаль. Ты не слабей, а крепни, И я постараюсь тоже сделать». Михаил Сергеевич уехал нынче, примечание четвертое. «Кузьминские и Ордели вчера, ваши молодые, произвели на меня очень хорошее впечатление, но мало говорил с ними, и жалко. Примечание пятое». Таня тиха, равна, спокойна, разумная. Здоровьем не дурна, но объедается, жадна. Да еще Миша Сухотин здесь. Хочется не хвалить, но не буду. Он не виноват, что мертвым родился. Андрюша жалок, но просто естественен. Был бы совсем хорош, если бы можно было извлечь из него берсовскую самоуверенность. Я не могу не одобрять его, потому что из всех сыновей он один любит меня». Все мы растем, все только оболванины. Что дальше будет, кто мы такие, узнаем только, когда будем умирать. Да, был еще здесь скульптор Андреев, вчера была Звегинцева, примечание шестое, Кашевская, Гольденвейзеры, здесь Сережа. И всем им никого и ничего, кроме себя, особенно уже меня, совсем не нужно. Выключу Голденвейзера. Очень бы хотелось у вас пожить» хоть побывать, и не для уединения, а для уединения и тебя. Работы у меня много, и радостной, и когда я в ней или один в лесу, в поле и в Боге, то мне удивительно хорошо. От этого мороженое из Вегенцева, и разговоры о Конституции, и глупые, злые, очень тяжелы контрастами. Прощай, голубушка, целую тебя и Колю, Лев Толстой. Примечание. Первое. Это был первый приезд Черткова в Россию после того, как в феврале 1897 года он был выслан в Англию. Поша. Павел Бирюков. Третье. Анночка. Дочь Ильи Львовича Толстого. Четвертое. Михаил Сергеевич Сухотин. Пятое. Ваши молодые, абрикосовы, шестое. Н.А. Андреев, живший в Ясной Поляне с 30 мая по 4 июня, работал над скульптурным портретом Толстого. Конец примечаний. Страница 585 -я.